Глава 10. Мы с Ваньком сидим в засаде. На другой стороне дороги сразу начинается подъём в гору. Улицы с относительно новыми многоэтажными домами карабкаются вверх, деревьев там почти нет. Поэтому и не очень уютно в этих дворах. Дома характерно турецкие, с дровяными печками для выпечки хлебных изделий на каждом балконе, и это не самоделки. их устанавливают централизованно во время возведения зданий. Турки очень любят свежеиспечённый хлеб, по факту, они едят только свежую выпечку. Найти в турецких магазинах вчерашний хлеб так же трудно, как увидеть на улицах Грозного мужчину в шортах и с рюмкой водки. Самые новые дома строят из современных материалов, используя в большом количестве стекло и нержавеющую сталь. Высотой они не выше 3-5 этажей. О строй площадки для них заранее выравнивают, выгрызая экскаваторами, наверняка ещё взрывчатку используют, часть скалы. Эту технологию увеличения горизонтальных площадей под строительства я видел и в других странах, но мне кажется, что она слишком уж трудозатратная и не всегда целесообразна. К тому же получается так, что окна задней части дома всегда выходят на вертикальную скалистую стену, и вид из них, мягко говоря, не радует глаз. Хотя в подобных квартирах, наверное, радуется не глаз, а кошелёк владельца. Тем более, что цена квадратных метров здесь гораздо ниже, чем у нас в России на черноморских курортах была. Всё это осталось в далёком прошлом. И цены на квартиры и поездки в Турцию несколько раз в год по горячим путёвкам всё в прошлом. Нормальная, безопасная, сытая жизнь всё в прошлом. Снаружи, за бетонными стенами полуразрушенного трехэтажного дома, разухабистые песни Верки Сердючки наконец смолкли. Последний трек Чита Дрита прозвучал восемь раз подряд. Про себя я загадал, и если он повторится десять раз подряд, то я психану и пристрелю Керчанина, ведь именно он создавал музыкальный трек-лист. Но где-то там наверху решили, что Ваньку еще рано к ним, и после восьмого повтора Сердючка заткнулась. Наконец-то, обессиленно простанал сидящий в соседней комнате Ванёк. Что ж ты эту композицию закачал так много раз, спросил я. Ещё раз повторяю, не закачивал я её столько раз, наверное, просто кассету зажевывала, вот и повторяла. Ага, точно, кассету зажевывала, раздражённо хмыкнул я. В цифровом носителе кассету зажевывала. Да, между прочим, у моего крёстного как-то новая магнитола глючила. И какие-то треки тоже по много раз повторяла. Так что в жизни всякое бывает. Но если у твоего крёстного подобное было, тогда ладно, обречённо вздохнул я. У Ванька Тихова по прозвищу Балтун и Керчь были две страсти. Хотя я бы скорее их назвал так: два пунктика тараканища в голове. Первое это рассказы о самом лучшем городе на земле, городе-герое Керчь, причём Ванёк именно так чаще всего и начинал свои рассказы. Город-герой Керчь. Вторая это рассказы про самого замечательного и авторитетного жителя самого замечательного города на земле, его крёстного. Чем же был замечателен этот самый крёстный? Отвечу всем. Второго такого человека, как, собственно говоря, и города на планете Земля просто не было. Крёстный Ванька был самым умным, самым сообразительным, самым авторитетным, он знал всех и вся. Он бухал и знался с политиками, знаменитыми певцами, спортсменами и так далее. Вы, наверное, хотите знать, кем же был крёсный Балтуна. Возможно, вы предположите, что крёсный был мэром Керчи, или он был знаменитым деятелем культуры, а может, он был знаменитым спортсменом. Нет и ещё раз нет. На все мои предположения Иван лишь презрительно кривил губы и отвечал: мол, кто все эти мэры, спортсмены и деятели культуры? И кто его крёсный, они даже рядом с ним не стояли по степени важности и авторитетности. Крёсный Ивана Тихова был потомственным таксистом. Вот так. После верки Сердючки неожиданно запел свой хит Голубая луна дуэт Моисеева и Трубача. Керч, а это хитяр откуда? Или ты решил Турок запугать дуэтом двух заднеприводных? Бро, да откуда я знаю? И ещё раз тебе повторяю, я только первые 20 треков прослушивал. Остальные накидал из того, что было под рукой. Лишь бы русские исполнители были. Понятно, хмыкнул я. Ладно, готовь заряды. Мы с Керчаниным разместились на третьем этаже частично обрушившего заброшенного жилого дома. Позади нас, метрах в 300, была та самая рыночная площадь, где стоял минарет с голландским флагом на вершине и доносились из динамиков русские песни. После того, как Иван сбил вертолёт, обматерил в эфире турецких вояк и вызвал их на стрелку, я понял, что прежний склеенный на коленке винтом план пошёл псу под хвост. Изначально моя группа должна была устроить массовый поджог, который блокирует две из трёх улиц и держать под контролем третью улицу. Причём делать это мы должны были по возможности тише, то есть не орать в эфире, что все турки гандоны, а их отец нации Ататюрк вшивый козёл. не сбивать вертолёты и не забивать стрелку всей турецкой нации. Но получилось так, как получилось. Турков обхаили, разозлили, стрелу им забили. Слабоумие и отвага в чистом концентрированном виде. Помогая Корчанину снаряжать выстрелы к Карпаге, я продолжал наблюдать за обстановкой снаружи. Миномёты продолжали выпускать мины в сторону форта. Несколько снарядов попали во что-то горячее и взрывоопасное. На территории форта что-то сильно горело и периодически взрывалось. Это было очень хорошо. Мыслов Малачага. Видно, что за плечами у здоровяка есть определённый опыт обращения с миномётами. Танки под командованием Хахла тоже отличились. Правда, на данный момент, а именно спустя 15 минут после начала стрельбы, слышалось рявканье только одной танковой пушки. Но те первые выстрелы оказавшиеся для тусующихся в порту турок громом среди ясного неба, произвели просто оглушительный эффект. Ну еще бы. Только представьте. Сидите вы на раскладном стульчике, слушаете, как в микрофон пафосно орет патриотические кричалки бородатый мужик в армейском френче. По соседству сидят такие же богатые и представительные беи, как вы. На небе светит солнышко, погода теплая, вам хорошо и сыто. И тут вдруг «Ба-бах!» И в капитанскую рубку красавца-эсминца неожиданно влетает 120-мм снаряд. А потом две танковые пушки начинают шмалять по кораблям, стоящим в порту, со скоростью перезарядки орудия. Немецкий танк «Леопард-2» оснащен мощной 120-мм гладкоствольной пушкой RH-120 фирмы Rainmetal. Короткий ствол орудия упрощает стабилизацию при движении танка и облегчает его балансировку. Система управления огнём перерабатывает большое количество данных для стрельбы в различных вариантах. Для прицеливания и поражения цели наводчику надо только выбрать мишень и поставить на неё маркер. Обнаружит замаскированные цели помогает специальный датчик, реагирующий на их тепловое излучение. В прицеле совмещены лазерный и стереоскопический дальномеры. Комбинация двух дальномеров, использующих различные принципы для определения расстояния до цели, позволяет повысить точность измерения. Короче, всё как в компьютерной игре. Навёл, прицелился, клацнул кнопкой, фиксируя цель, нажал на спуск, и снаряд понёсся к цели. В акватории порта, там, где на якорной стоянки стояли сухогруз и сторожевой катер, полыхал огромный пожар. Казалось, что посреди морской водной глади разверзлось жерло вулкана Везувий. Сухогруз превратился в огромный факел, Пламя поднималось на десятки метров вверх, густой, жирный столб чёрного чадящего дыма низко стелился над водой. Капитанская рубка Эсминца также полыхала. Пожар там был поменьше, но зрелище было эпичным. Языки пламени вырывались с разных сторон, захватывая всё больше и больше жизненного пространства. Несколько снарядов "Хахол" положил в корпус военного корабля ниже ватерлинии. Эсминец, конечно же, еще не шел ко дну, даже не накренился. Все-таки это та еще махина, и парой аккуратных пробоин в борту его не потопишь. Но народ вокруг него заметно суетился и нервничал. А вот корвет, стоявший рядом с эсминцем, подобной плавучестью похвастаться не мог. Ему хватило одного попадания в борт и детонации чего-то взрывоопасного внутри, чтобы спустя 10 минут из воды торчала только карма сторожевого катера. Сейчас танковая пушка продолжала стрелять по эсминцу, дырявя его борта, но уже заметно выше ватерлинии. Возможно, Петрович пытался нащупать боевой арсенал корабля, чтобы тот детонировал и похоронил наконец живучего турка. В ответ турке стреляли из всего, чего только могли, но достать танки им было тяжело. Во-первых, позиция хахла располагалась с обратной стороны гавани, и туркам мешал их же эсминец. стоявшая вдоль причальной стенки. А во-вторых, носовое орудие военного корабля, скорострельная пушка, прикрытая бронеколпаком, была разнесена следующей сразу же после попадания в капитанскую рубку. Видимо, проектировщики Сминца никак не могли предположить, что по кораблю будут стрелять практически в упор из танковых пушек бронебойными подкалиберными снарядами. А зря. По моим расчётам боекомплект в танках должен был уже закончиться. Там полная укладка. Чуть меньше 30 снарядов, а оба леопарда, насколько я помню, были с неполным БК. В нашу сторону двигалась шумная колонна разнообразной техники: несколько автобусов, забитых вооружёнными людьми, столько же грузовиков, целая вереница пикапов и внедорожников, заполненных военными. Промелькнули три бронеавтомобиля с пулемётными установками, прикрытыми бронещитками на крышах. Ну вот, дождались. Это турки пожаловали на стрелку. Что-то их слишком дохрена. Я думал, будет намного меньше. Изначально мы должны были торчать на площади возле минарета и держать её. Позиция там была удобная, как раз вершина холма, и наступающему врагу будет трудно подниматься вверх. Но после тех кренделей, что выкинул Ванёк, я понял, что турки будут переть на нас вполне осознанно. И они тоже не дураки, понимают, какую позицию мы выберем. А значит, подготовятся и загодя спешатся, рассредоточатся и полезут на нас небольшими группами и со всех сторон. И поэтому, чтобы хоть как-то помешать их планам и уравнять шансы, нам надо сменить дислокацию и выдвинуться вперед. Мы с Ваньком спустились вниз по улице и заняли позицию на верхнем этаже заброшенного дома. Миха и Александр... Остались выше по улице, там была очень удобная стрелковая позиция, как раз для крупнокалиберного и единого пулеметов. «Керч, ну что, ты готов?» — шепотом спросил я, глядя на приближающиеся по улице к авалькаду автомобили. «Ого!» — кивнул в ответ болтун. «Красный автобус твой!» «Огонь!» — приказал я, высовываясь гранатометом из дверного проема, ведущего на балкон. Керчанин с трубой RPG осторожно высунулся из законного проёма, мгновенно прицелился и выстрелил. С троя пороховых газов шарахнуло из стельного раструба гранатомёта, и рыбино реактивной гранаты понеслась к цели. Тело гранаты было щедро облеплено стальными шайбами, ящик, в которых мы нашли в разграбленном магазине на первом этаже трёхэтажного здания, Собственно говоря, только из-за этой находки я и повёлся на горячие уговоры Кирчанина немного доработать гранатомётные выстрелы. Наши гранатомёты выстрелили практически одновременно. Я целился в бронеавтомобиль, который двигался четвёртым по счёту в колонне. Ракета Ванька прочертила воздух дымным следом, клюнула по панорамное лобовое стекло автобуса и, пройдя его как раскалённый нож сквозьное масло, взорвалась внутри. Если бы это был стандартный выстрел, То кумулятивная струя могла бы прожечь салон автобуса, поразив только тех, кто попал непосредственно под неё. Но ещё пострадали бы те, кого поразили осколки корпуса гранаты. И если граната попадает в корпус танка, БМП или БТР, короче, бронированной коробочки без окон и дверей, то основные потери личный состав брони несёт от динамического эффекта ударной волны, который многократно усиливается в замкнутом пространстве тесной машины. Именно для того, чтобы минимизировать этот самый эффект, водители-механики держат люки в боевых машинах открытыми. Правда, при попадании в бронемашину кумулятивной гранаты им это мало помогает. В общем, если бы Ванёк засадил в автобус стандартным выстрелом ПГ-7В, то автобус вряд ли разлетелся бы на части, так, как будто в него угодили фугасным 150-миллиметровым снарядом. Но вылетела бы пара закрытых окон да и всё. А тот так знатно бабахнуло, что от автобуса остались только рожки да ножки. Корпус разорвало на несколько частей, крыша взлетела вверх, окна вылетели все, и сразу о клуб дыма и огня был настолько большой, что сразу стало понятно. Ванёк не ограничился тем, что нацепил на корпус гранаты полсотни гаек. Ты что, опять пластит прицепил к гранате? спросил я на бегу, спускаясь по лестнице вниз. Совсем чуть-чуть, полушашечки. Явно соврал Керч. Зато видел, как эпично рвануло. Бляха-муха, если бы твоя вундервафля детонировала при выстреле, и твои полушашечки на хрен бы нас по стенам размазали. Но всё же обошлось. Ложись, крикнул Ванёк, скатываясь с лестницы. Как только мы отстрелялись, сразу же рванули вниз, чтобы сменить позицию. И надо сказать, сделали это весьма вовремя. Турки засекли, откуда по ним стреляли, и тут же врубили ответку по полной. На верхний этажы дома обрушился шквал свинца и огня. Мы как раз пробегали лестничные марши второго этажа, когда Ванёк услыхал выстрелы из чего-то тяжёлого и крупнокалиберного. Наверху раздались два взрыва, и потолок начал рушиться. "В окно!" крикнул я, подхватывая Ванька за шиворот куртки. Вытолкнув керчани на оконный проём, я осяганул следом. Приземлился удачно, ноги и руки не сломал. Зато так приложился лбом о ствол гранатомета, что аж искры из глаз посыпались. Сверху лился дождь из камней и бетонного крошева. Панели, из которых был сложен дом, начали скрипеть и складываться. «Валим, бро! Ща рухнет!» — взревел Тихий. «Меня уговаривать долго не надо. Я подхватил рюкзак с последней парой гранатометных выстрелов и рванул за Ваньком, который, прыгая как сайгак, побежал в сторону моря». Хорошо, что мы оказались с противоположной стороны здания, и нас не было видно с дороги. Иначе нам точно не дали бы вот так просто сбежать. Убежали мы недалеко, завернули за соседнее здание, перемахнули через какой-то поросший виноградом забор и спрятались в канаве. Обстрел нашей позиции продолжался ещё пару минут, дом раздолбали в пух и прах, верхние этажи обвалились, и трёхэтажное здание превратилось в одноэтажное. Прикрой меня, Приказал я Ваньку, передавая рюкзак с гранатомётными выстрелами: "Посмотрю, что там на дороге. Следи за домом. Вдруг решат обойти по берегу". Я выполз из укрытия и низко пригибаясь, рванул вправо и наверх. Под ногами виляла выложенная плиткой тропинка, которая круто уходила вверх по склону. Ручной пулемёт, висевший за спиной, при каждом шаге хлопал стволом по заднице, придавая волшебного пенделя и ускоряя движение. Поднявшись наверх, я осторожно раздвинул придорожные кусты и высунув морду наружу, огляделся. Ниже по дороге, метрах в метрах 100, пылали обломки автобуса. Было видно множество изорванных и искалеченных человеческих тел, валявшихся среди металлического хлама. Ещё больше бойцов противника были ранены и контужены. Им пытались оказывать помощь, вытаскивать из огня. Много пламени, криков о помощи и проклятий. Похоже, мой выстрел из гранатомёта тоже был удачным. Позади объятого пламенем остова автобуса был ещё один очаг пожара. Пусть он был и поменьше, но дым там поднимался гуще и жирнее. В кого я угодил, было не разобрать. Видимо, противник у нас преимущественно гражданский. Кадровых военных среди скопившегося внизу человеческого муравейника мало. Иначе не образовалась бы такая пробка. Рванули бы по обочине вверх, оставив раненых на совести тыловых машин. А тут толкаются, мешают друг другу. Одни помогают своим сородичам, другие азартно стреляют из всего, что есть в руках, по тому несчастному домику, откуда мы отстрелялись по ним из гранатомётов. Уже и непонятно, хотят они с нами поквитаться или нет. Вид разоренного автобуса и два десятка трупов не охладили их пыл. Ладно, сейчас я внесу ещё большую панику в ихне стройные ряды. Низже по улице, где-то в метрах в 100 от чедящего автобусного хлама, в зарослях кустов на обочине дороги лежал небольшой газовый баллон, наполненный взрывчаткой. Взрывчатого вещества всего 5 кг, что-то импортное из запасов НАТО на основе гексогена. На упаковке была маркировка буквы и цифры. Я по наивности своей ожидал увидеть знакомое по фильмам C4, но фиг вам. И цифр, и букв было больше, и складывали они какую-то абракадабру. Самое интересное, что взрывчатка, представляющая собой аккуратные брусочки весом чуть больше килограмма, приятно пахла чем-то сладким. Хахол, вечный наш проглод, которого с банкой вскрытых консервов можно было увидеть даже спящим ночью, не сколько не боясь, отщепнул небольшой кусочек взрывчатки и тут же схмячил его. Мы взяли газовые баллоны ёмкостью в 10 л, на дно их насыпали патроны, сверху уложили взрывчатку. потом детонатор, соединенный с радиовзрывателем. Пульт от этой адской машинки у меня в кармане разгрузки. Дальность действия 500 метров. Всего подобных закладок три штуки. Все уложены вдоль дороги. Изначально планировалось тихо-мирно их подорвать, когда колонна будет двигаться вверх. Но машины так растянулись, что подрыв не нанес бы им особого вреда. Поэтому и пришлось стрелять из гранатометов, чтобы заткнуть пробку. Я достал из разгрузки пульт, ярко-оранжевый джойстик, управляющий детской машиночкой. Включил его и тут же нажал на кнопку начала движения. Ба-бах-бах! Прогремели вдруг за другом с едва уловимой микросекундной задержкой три взрыва. Клубы пыли и дыма взметнулись вверх, и над дорогой раздался дикий вопль ужаса и боли, вырвавшийся из сотен мужских глоток. На мгновение стрельба стихла, А потом воздух взорвался вспышками яростной ответной стрельбы. Турки полили во все стороны длинными очередями, не жалея патронов. Несколько пуль просвистели над головой, сшибая листья и ветки с кустов. Я приник к земле, не желая быть случайно подстреленным. Из облака дыма и пыли, сбивая на своём пути мёртвые тела, вверх по дороге рванул грузовик. В его кузове было несколько мужиков, вооружённых автоматами. Но они не стреляли, а держались обеими руками за борта, видимо, боялись выпасть. Я тут же высунул ствол пулемёта из кустов, упёр ножки в растрескавшийся асфальт и дал длинную очередь. Целился по лобовому стеклу и капоту грузовика. Пули стеганули по стеклу, которое тут же пошло трещинами и дырами. Машина ввернула в сторону, наехала на склон, капот зарылся в крутой подъём. Я продолжал стрелять. пробил передние скаты и перенёс огонь на кузов. Деревянные панели бортов были плохой защитой, и обоих пассажиров снесло попавшими в них пулями вниз. Остатки барабана я добил в кабину грузовика. Машина не успела пересечь зону огня, и сейчас задние скаты пожирало пламя. Скорее всего, несколько пуль попали в топливный бак, и вытекшая оттуда соляра загорелась. Грузовик постепенно охватывался огнём. Но вот сейчас он полыхнет и надежно перекроет дорогу. «Миха, что видишь?» — вызвал я серба по рации. «Доложи обстановку!» Серб, Миха и армянин Саша расположились еще выше по дороге, на самой вершине холма. Там, среди развалин крепости, у них была надежная позиция, прикрытая стеной толщиной в метр. К тому же у них имелся бинокль, так что дорога, мельтешащая на ней турки и даже окрестности порта, были видны как на ладони. Взрывами повреждены 3 машины и ещё один автобус. Один бронеавтомобиль вы подбили в самом начале. Ещё два бронеавтомобиля сейчас цепились вместе и не могут разъехаться. Я не могу их достать из пятидесятки. Турки в основном разбегаются, но какая-то часть группируется и похоже будет отходить назад. Там есть проулок, по которому можно обойти дорогу. Вам с дороги его не видно, а нам видно. Что делать? Сейчас огонь пока не открывайте. А как только они соберутся в этом проулке, гасите их из обоих стволов. Принято. Там ещё по берегу в вашу сторону чешёт какая-то толпа в одинаковых робах. Среди них много женщин, есть дети. А за ними гонятся какие-то молодчики, вооружённые дубьём, доложил серп. Через минуту они скрыются из виду. Мне обрыв закрывает обзор. Понял тебя, закончил я разговор. скатился на заднице вниз по поросшему травой склону и побежал по дорожке навстречу Ивану. «Ну что там? Как дела? Много турок я завалил!» Тут же засыпал меня вопросами тихий. «Много!» — лаконично ответил я. «Автобус в клочья. Почти всех, кто там был, на куски порвало. Молодец!» — похвалил я парня. «Твоя затея с примотанной к выстрелам взрывчаткой сработала на все сто процентов!» «Ну так фирма веников не вяжет!» Болтун гордо выпятил грудь. Что дальше? Шуруй за мной. Миха заметил странное движение вдоль береговой линии. Надо посмотреть. Винт ещё не выходил на связь? спросил Иван. Пока нет. Странно. Пора бы уже. Танки уже не стреляют, да и миномёты, похоже, молчат. Видимо, и у тех, и у других БК закончился. Что ж, винт так медлит. Не знаю, Ванёк, не знаю, запыхавшись от бега, односложно ответил я. Мы подбежали к обрыву. Склон резко уходил вниз, высота примерно метров 15. Внизу полоска песчаного пляжа шириной метров 50, дальше начинается водная гладь. Жёлтый песок с вкраплениями булыжника, известняка и перегнившей морской травы. Сейчас солнце скрылось за облаками, и морская гладь тут же потемнела. Приятный зеленоватый цвет сменился цветом тёмного свинца, мутного бутылочного оттенка. Появились небольшие волны. пока еще без белых пенных барашков, но, судя по тому, что ветер усиливается, а на горизонте облака сменились темными низкими тучами, скоро разразится гроза. Ветер разнесет пламя по городу, и оно сожрет этот чертов синоп к чертям собачьим. Правда, потом, скорее всего, прольется дождь, и огонь утихнет, но, надеюсь, что к тому времени нас здесь уже не будет. Блин, я все-таки не оставляю надежды на то, что смогу пережить сегодняшний день. По песку, в противоположную сторону от грохочущего взрывами порта, бежит толпа людей. Их много, человек сто-сто пятьдесят. В основном женщины и дети разного возраста, но есть и мужчины. Бежать беглецам тяжело. Ноги вязнут в мокром песке, увязают в сырой, перепревшей морской траве. Кто-то падает, цепляясь за торчащие из песка камни. Все эти люди одеты в какие-то серые рубища робы. Очень похоже, что это чьи-то рабы. Когда масло бодили рабов с нефтиперегонного завода Жордяя Барака, то они тоже были облачены в подобное одеяние робы из серой мешковины. За толпой, которая испуганно бежит по пляжу, гонится десятка два мужиков с палками в руках, у некоторых из них есть и ружья. Вот один такой стрелок вскинул свой карамультук и шарахнул дуплетом. Одна из женщин, бежавшая в хвосте растянувшейся колонны, взмахивает руками и валится лицом в песок. Ребёнок, державший её за руку, падает рядом. Маленькая девочка лет 5 тянет женщину за руку, плачет, что-то кричит, пытаясь поднять раненую. Остальные беглецы пробегают мимо, никто не остановился помочь. Погоня уже совсем рядом, ещё немного и настигнет. Загонщики кричат и олюлюкают в азарте, размахивают палками и выкрикивают угрозы. Если настигнут, то не пощадят, забьют и раненую, и ребенка. Женщина с окровавленной спиной пытается подняться. Она отталкивает от себя плачущую девочку и что-то кричит ей в лицо. Та в ответ лишь сильнее сжимает пальцы женщины и отчаянно мотает головой. Неожиданно от толпы убегающих рабов отделяется силуэт и мчится назад к раненной женщине с ребенком. Это молодая девушка со стройной спортивной фигурой. Она бежит высоко поднимая ноги, выдёргивая ступни из плена мокрого песка. От остальных своих собратьев по бегу девушка отличается стройной и немного экзотической внешностью. Судя по копне пружинищих кудрявых волос и смуглому цвету кожи, в бегонье есть примесь чёрной крови с африканского материка. Кроме того, на ней не безликое серое рубище, как на остальных, а спортивный топ короткие лосины и белые кроссовки. Я понимаю, что как рававлена женщине и её ребёнку, бегунья прибежит одновременно с погоней. Отчаянная деваха, и на что надеется? И ребёнка не спасёт, и сама пропадёт. Огонь по погоне, приказал я Ваньку. Только смотри, не зацепи девчонку с раниной. Иван ничего не ответил, лишь нахмурился и плюхнувшись на землю, устроился поудобней. Стрелять мы начали одновременно. Я бил короткими очередями, отсекая по два-три выстрела. Ванек сделал так же. Первыми выстрелами мы сбили нескольких турок в первых рядах. По группе загонщиков тут же прошла волна замешательства. Они остановились и, немного потолкавшись на месте, развернулись и бросились бежать назад. Вот тут уж мы с Болтуном не стали миндальничать и соблюдать правила приличия. А влепили длинные струи свинца в спины убегающим туркам. Пляж тут же покрылся россыпью мёртвых тел. Уцелевшие турки побежали ещё быстрее, некоторые бросились в воду, видимо, пытаясь спастись. Ванёк сменил магазин в автомате и вновь открыл огонь. А я добил содержимое барабана до конца. Никто не ушёл. Все загонщики остались на пляже. Правда, некоторые были ранены. Они кричали и звали на помощь. Добить? спросил Ванёк, вновь меняя магазин. Нет, отмахнулся я. Пусть вопят, так больше суматохи будет. А с бабами что делать? кёрчке внул в сторону бредущей по пляжу толпы. Ничего. Пусть бегут куда хотят. Нам сейчас не до них. Пропадут ведь. Может, всё-таки поможем? С нами они пропадут быстрее, тяжело вздохнув, ответил я. Спортивная мулатка на пляже с трудом смогла оторвать девочку от мёртвой женщины и, подхватив её на руки, быстрым шагом двинулась догонять остальных. На ходу девушка подняла голову, нашла нас с Сванком взглядом и махнула рукой. Я махнул в ответ. "Мерси!" донеслось с пляжа. Голос у мулатки был красивый и задорный. На секунду я заслушался и тут же крикнул в ответ: "Жэтан прый!" «Керч Форева!» — неожиданно рявкнул стоявший рядом Ванек. «Ёпта, напугал, гад!» — испуганно шарахнулся я в сторону. «Классная девчонка! Вот бы с ней замутить!» — восторженно цокнул языком керчанин. «Четвертый, четвертый! Как слышишь меня? Прием!» — затрещала рация у меня в кармане. «Не получится у тебя замутить с девчонкой!» — расстроил я Ивана. «Винт вызывает! Четвертый на связи! Слышу тебя нормально! Вы где?» Приём. Это звался я в Динамикрации. Идём по второму маршруту. Подготовьте встречу. Две коробки: одна белая, вторая тёмная. За нами погоня, четыре точанки. Надо отсечь. Как понял? Приём. Второй маршрут закрыт. Ждём вас на первом. Тут же перенаправил я Степана. Как понял? Понял тебя. Встречайте минут через 20. Принял. Я стягнул кобуру с пистолетом и запасным магазином с пояса, выдернул из разгрузки ИПП, потом переложил всё это в большой подсумок, куда скидывал пустые барабаны от ручника, сверху положил флягу с водой и пару шоколадных батончиков, которые таскал с собой. Затянул подсумок покрепче и широко размахнувшись, бросил на песок. Свёрток плюхнулся в метрах в 10 от мулатки. "Презент!" крикнул я. Мои познания во французском были весьма ограничены, поэтому последнюю фразу я добавил на английском. You are a brave girl. А затем, собирая своих бойцов, я произнёс несколько раз в динамикрации. Общий сбор на точке 1. Общий сбор на точке 1.